Олег Кудин по кличке Чума сидел в длинном коридоре Мура на неудобном деревянном диване. Он хорошо знал этот коридор. Более того, хорошо знал некоторые кабинеты. И его тоже неплохо знали здесь три-четыре человека. Некоторое время назад, когда он был просто учеником седьмого класса Олежкой Кудиным и занимался в школьном откружке, он познакомился с бывшим гонщиком Николаем Алимовым. Познакомился и сразу влюбился в этого человека. Он старался подражать ему во всем. Продав приемник, духовое ружье и еще массу ценных мальчишечьих вещей, он купил вытертую кожаную куртку такого же фасона, как у Алимова. Олег ходил за ним как привязанный, бегал за водкой, сносил любые оскорбления. Он ждал. Ждал главного, когда Алимов начнет его тренировать. После первого проезда по двору на ревущем Харли Алимова наставник дал пацану кличку Чума. К сожалению, Алимов научил Олега другому. Он сунул ему связку ключей от зажигания и велел увести мотоцикл. «Чему в молодости научишься, того в старости разбогатеешь», назидательно произнес бывший чемпион. Олег Кудин не знал, что его кумир за темные дела изгнан из спорта, что он лишен звания заслуженный мастер спорта, что нынешний Алимов обыкновенный пьяница и жулик. Он не знал этого, когда, обмирая счастья гнал мотоцикл проходными дворами, орев двигателя оставался позади под сводами арок. Не знал он этого и потом, когда пытался уйти от патрульных милицейских мотоциклов. Его не наказали. Сначала просто поговорили, а потом один из работников милиции позвонил в мотоклуб ДСААФ. Потом он служил в армии, в десантных частях, а потом было многое. Угоны машины, соучастие в квартирной краже. Арест, суд, этап, колония, все было. Но он все равно мечтал стать гонщиком. На соучастие в краже его подбил тот же Алимов. Он не говорил о деньгах и вещах, он сказал, что есть работа для гонщика. В тот раз Олег ушел от погони. Потом, на следствии, водитель патрульной машины, догонявший его, специально пришел посмотреть на человека, ушедшего от него. «Из тебя, парень, классный гонщик получился бы», с сожалением сказал старшина. Олег поднял голову, увидел серебряный квадратик значка «Мастер спорта СССР» на кителе старшины, и в душе у него запели звонкие трубы победы. В колонии он работал автослесарем. Начальство относилось хорошо к этому молчаливому, мрачноватому парню. Он любил машины на этом и построил свою работу начальник отряда майор Кузьмин. Через год Кудина расконвоировали, он возил лес повала. Ударным трудом и безукоризненным поведением он заслужил пересмотр срока. Правда, один конфликт был, но не обо всем знает начальство. Олег стирал робу в умывальнике. Он не любил садиться в кабину в грязной спецовке. Рядом в курилке сидели трое. С одним из них, по кличке качан, Олег был на этапе. Качан был блатным. Где и от кого он нахватался, этого неизвестно. Он тянул уже третий срок, сейчас попал по 206 шестой часть вторая. Он вошел в умывальник, долго смотрел, как Кудин остеренело трет щеткой робу, раскачивался с пятки на носок. Чума, слышь, чума? Олег разогнулся, стряхнул с рук воду. Ну! — Завтра в поселок заедешь, десять пачек чая мне привезешь. — А больше тебе ничего не надо? — поинтересовался Олег. — Ты что, падла, тебе жить надоело? Кудин насухо вытер руки и без замаха ударил кочана в печень. Взял робу и ушел, а того отливали водой шестерки. На этом взаимоотношения Кудина с блатными закончились. Мальчишки во дворе он слышал легенды о воровском законе, о блатной дружбе, о страшной месте. Но он уже был не мальчишкой и немного знал этот мир, в котором уважали только силу. И еще один раз ему пришлось столкнуться с людьми типа Кочана. Их прислал Алимов, когда Олег уже работал в такси. Им нужно было немного, машина и надежный водитель. Они ждали его во дворе, трое. В джинсах, обтянутые кожей коротких курток. Один, видимо, старший подошел к нему и спросил, заградив дорогу. — Ты чума? — Я Кудин, понял? Олег Кудин. Краем глаза он заметил, как двое зашли с боков. — Ладно, пусть будет Олег Кудин, — миролюбиво согласился старший. — Мы к тебе разговор имеем. Нас Алимов прислал. — Пойдем куда или здесь столкуемся. — Давай здесь. Олег понял, что драки не миновать. Их было трое молодых широкоплечих. Безмятежная молодость плюс физическое развитие по специальным системам плюс спорт. Он знал таких мальчиков, работающих на деляк. У них и название было свое — бомбардиры. — Значит так, — сказал Олег старшему. — «Передай Алимову, разговора не будет. Пусть Бога благодарит, что я его наследствие не сдал, все взял на себя. Мне больше парашу нюхать неохота». «Боишься, козлик?» — спросил насмешливо тот, что стоял слева. И тут Олегу стало невыносимо тошно. И дико возненавидел он этих копеечных гангстеров из какого-нибудь ясенева или теплого стана. Он шагнул к старшему, вернее, не шагнул, а качнулся в обманном движении. И перенеся тяжесть тела на левую ногу, подсёк правой этого наглого парня на лету, добивая его ребром ладони. Один перегнулся от нестерпимой боли на земле, двое других напряглись для броска. Олег наклонился, поднял обломок трубы и пошел на них. Мы тебя достанем, прохрипел старший, получим с тебя падла. Чего же ждете? Зло усмехнулся Кудин. Давай, получай. Он прыгнул ему навстречу и врезал трубой по боку. О, дико на весь двор закричал старший. Согнувшись пополам, он незряче засеменил к стене. Третий убежал. Потом они все же отомстили ему, но это уже другой разговор. Он не хотел того, что было с ним раньше. Прошлая жизнь была безрадостна. Воспоминания о ней были перенасыщены тоской и болью. Олег Кудин маялся на жесткой скамье, подходил к зарешочному окну, курил. Несколько раз из кабинета выходил Саша Крылов. Пробегая мимо, останавливался и успокаивал Олега. Тот кивал, мол, ничего, я понимаю. Шло время. Он стоял и курил, не незряча глядя в окно, затянутое железными прутьями, когда кто-то подошел и встал рядом. Олег обернулся. За его спиной стоял Фомин. Кудин знал этого человека. — Здравствуй, Кудин, — сказал Фомин. — Здравствуйте. Это хорошо, что ты пришел. С тобой наш старшой поговорить хочет. Ты подожди, он скоро будет. Олег молча кивнул. И от того, как говорил с ним этот мрачный опер, Кудину вдруг стало легко и спокойно. — Прошло минут десять. Он услышал за спиной легкие шаги, обернулся и увидел высокого человека в замшевом пиджаке. Он посмотрел на Кудина, потом на часы и спросил «Вы, случайно, не Олег Кудин?» «Случайно, да. Моя фамилия Орлов. Вы извините меня за опоздание, при нашей службе тяжеловато планировать время. Но я торопился, прошу». Олегу стало совсем спокойно на душе, и он вслед за Орловым шагнул к дверям кабинета. Вадим снял пиджак, повесил его на стул и уселся в кресло у стола. «Устраивайтесь», — сказал он Кудину. «Курите». Олег огляделся. Кабинет был небольшой. Письменный стол, карта Москвы, несколько стульев и сейф. Только яркий календарь софт-экспорт фильма диссонировал с этой аскетически строгой обстановкой. С календаря на Олега зазывно смотрела Ирина Мирошниченко, приглашая его в какой-то неведомо красивый мир. «Олег», — сказал Орлов, — «вы, кстати, разрешите вас так называть?» Кудин растерянно пожал плечами. Вот и прекрасно. Я хотел бы поговорить с вами просто, без протокола. Лейтенант Крылов говорил о вас добро и хорошо. Он хороший парень, Кудин достал сигарету. Я рад очень, что вы симпатизируете друг другу. Он много рассказывал о вас, и я знаю, чем вы занимаетесь сегодня. Я знаю, что вы дважды судимы за соучастие в квартирных кражах, знаю вашу роль в этом деле. Поэтому разговор наш будет, возможно, не всегда приятным для вас, но, тем не менее, необходимым и вам, и мне. — Слушаю вас. — Олег, рвать с прошлым надо сразу. Это истинно банально описывается в десятках романов, но, тем не менее, единственно правильное. — Значит, опять прошлое. Кудин злоткнул сигарету в пепельницу. — Одно прошлое. — Вчера, сегодня, завтра, а будущего нет. — Это вы бросьте. Будущего нет только у покойников. У вас оно уже, слава богу, началось. И нам бы хотелось, чтобы прошлое не помешало вашему будущему. Я очень рад, что Мур так беспокоится моей судьбе, но о ней я побеспокоюсь сам. Понимаете, сам? Понимаю, но не стоит так раздражаться, право, не стоит. И претензий у вас к нам не должно быть. Вы принимали участие в преступлении, мы пресекли его. Вроде как детская игра, сыщик, исчевора. Несколько упрощенно, но вообще точно. Именно мы, Олег, должны беспокоиться о вашей судьбе. Правильно! Кудин зло прищурился. Я о судьбе своей побеспокоился, вернулся, прописался, в такси пошел. Работал, а тут ваши приезжают, берут меня у проходной и на трое суток на нары. А потом иди домой за недоказанностью. Это как? Это так, что на месте преступления был оставлен бумажник с отпечатками ваших пальцев, ключи от вашей квартиры и счет за телефон. Трое суток люди выясняли вашу непричастность к этой краже. Вам бы следовало задуматься, как все перечисленные мною вещи попали на место преступления. У меня в сосновом бару кожаный пиджак украли. Я его повесил на спинку стула и ушел танцевать. Я же уже говорил это. Вы говорили, но не сказали, кому было нужно. Кудин молчал. Вы, Олег, пытаетесь обвинить нас в своих несчастьях, но не мы же украли у вас пиджак. Ни Крылов, ни Фамины, ни я, наконец, подбросили эти вещи на место преступления. Кудин молчал. Он вспоминал длинный зал загородного ресторана, легкий радостный хмель, Светкины глаза и лица, плавающие в дыму. Ах, память, память, не подвела бы Олега Кудина, не подвела, а помнит он этих людей. Три дня на норах в КПЗ он ждал только одного, как выйдет на свободу и найдет этих сволочей. Сам, без милиции. Так что же, Кудин, получится у нас разговор? Кудин молчал. Чего, кажется, проще рассказать все, как было. Про драку во дворе, про Алимова и его мальчиков. Возьми и расскажи. Но не мог он этого сделать, не мог. «Ну что же, Олег, вы не хотите помочь нам. Более того, вы не хотите помочь себе. Я хотел вас спросить...» Кудин снова достал сигарету. «Вы опять интересуетесь этим делом?» «Если вы имеете в виду ограбление дачи академика Муравьева, то именно им мы сейчас и интересуемся. Но ведь суд был. Посадили Валю Суханова. Ни за что посадили». «Это как же?» усмехнулся Вадим. «А вот так же посадили ни за что». «Насколько я помню это дело, Суханов во всем признался». «Признался это, конечно». Только я могу в чем хотите признаться. — Постойте, Олег, что-то вы с загадками говорите. Суханову было предъявлено обвинение, он полностью признал его. — Я Валю Суханова хорошо знаю. Он гонщик, сборник, заслуженный мастер спорта, чемпион СССР, Европы, всяких международных гонок. Я дружил с ним когда-то. Честней парня я не знал. — Зачем вы мне это говорите? — поинтересовался Вадим. — Не знаю. Я на суд ходил, лицо его видел. Дорогой мой Олег, каждый человек носит в себе трагедию, но не у каждого она написана Шекспиром. За мою долгую работу в милиции мне приходилось видеть всякое. Механизм преступления еще не изучен, поэтому мы не можем, к сожалению, предсказывать точно всяческие поступки. Что касается меня, Вадим Николаевич, я не знаю этих людей. Я подрался с ними, они, видимо, рассчитались со мной. Расчет был жестоким. Вадим встал, сел на стул рядом с Кудиным. — Вы поверьте мне, Олег, пройдет время, и все, что казалось важным сегодня, станет незначительным и далеким. Главное, у вас там, впереди. — Нет. — лицо Кудина стало задумчивым. — Вы не правы. Это только кажется, что все бывает потом, потом ничего не бывает. Все происходит сегодня, а потом — только горечь. Орлов с интересом посмотрел на Кудина. Косой пробор, хорошо вылепленное мужское лицо, пожалуй, даже красивое, если бы не привычка, кривить губы. Главным на этом лице были глаза, светлые, с легким прищуром. Они жили словно отдельно. В их глубине, за видимой невозмутимостью, пряталось прожитое горе. Неглупый парень сидел рядом с Орловым, совсем неглупый. «Ну вот видите, Олег, вы сами понимаете, все прекрасно. Опять совершено похожее преступление. И кто-то забыл там мои носки? Нет, хуже. Там умер человек». «Как?» Голос Кудина дрогнул. «Его отравили». Теперь вы понимаете, как важно нам найти кого-то из этих людей. Но я даю слово, что не знаю их. Хорошо, Олег, ответьте мне на один вопрос. Они приходили к вам от Алимова?» Кудин долго молчал, крутя в руках незажженную сигарету. Потом раздавил ее в кулаке и кивнул. Он так и шел по коридору управления, сжимая в кулаке крошки табака. Путь от третьего этажа до постового проверяющего пропуска показался ему бесконечно длинным. Он словно заново прошагал всю прожитую им жизнь. Но ему все равно было легко, как человеку, долго несшему в гору тяжелый груз, и внезапно сбросившему его. Тяжелая дверь управления стукнула за его спиной, подводя итог прожитому, и Олег с удовольствием огляделся. Люди спешили по делам, у киоска с квасом стояла очередь, человека четыре. Ему мучительно захотелось пить, и тут он увидел Светку. Она шла к нему из сквера напротив, и на лице ее было написано «Горе». Сердце у Олега замерло, он бросился к ней навстречу, обнял, гладил по плечам и говорил срывающимся голосом, «Ну что ты, что? Все хорошо, дурочка!» Заскрипели тормоза, замысловато заматерился шофер, и Олег понял, что стоят они посередине проезжей части. «Пить хочу», — сказал он, и засмеялся радостно и освобожденно.